Итак, из чего складываешься ты сегодня, что определяет границы твоего движения? Прежде всего, это следующие факторы. Первое. Твое формирование в детстве. Наше воспитание в детстве и полученное образование очень во многом определяют наше сегодняшнее мышление и поведение. Не углубляясь в тему, мы это сделаем чуть позже применительно к конкретным ситуациям, достаточно отметить главное – Воспитание по существу – это процесс передачи ребенку личных границ каждого взрослого человека, встреченного им в детстве. Во многих случаях это полезные границы, помогающие выживать, общаться с людьми и так далее. Но часть этих границ, навязанных тебе взрослыми, лишь их личные страхи, заблуждения и ложные ценности. Умножь эти заблуждения и страхи на количество взрослых, влиявших на тебя в детстве, и кое-что о себе самом тебе станет понятно. Тем более, что в силу общей статистики счастливых и гармоничных людей среди твоих воспитателей, вероятно, было немного. Образование, в свою очередь, помогает тебе расти и развиваться. Но, будучи массовой уравнивающей системой, оно добавляет к твоей личности множество новых ограничений. Проблемы эти не новы и давно носят глобальный характер. Для примера можно вспомнить хотя бы известнейший хит группы Pink Floyd, еще один кирпич в стене, написанный в 70-х, и анимационный фильм The Wall. по их одноименному альбому, который очень наглядно иллюстрирует эту идею. О твоем формировании в детстве даже создана целая наука – психоанализ, развившаяся во множество школ и направлений. Если ты начнешь общаться с психоаналитиком, он расскажет тебе множество драматичных историй о том, как реакция взрослых на твои детские поступки, твои детские потрясения из-за совершенных ошибок и прочие призраки прошлого формируют твои сегодняшние трудности и переживания. Однако не стоит сгущать краски. Ты уже давно взрослый, просто помни, что некоторые ложные взгляды, пустые страхи и личные тормоза в детстве ты получил. И будет полезно найти их в себе и преодолеть. Второе. Твои желания предопределены твоим окружением. Если вдруг тебе удалось не уснуть на лекции по философии, посвященной вопросу свободы воли, свободы желать чего-либо самостоятельно, ты знаешь, что почти все желания человека полностью определяются внешними обстоятельствами его жизни. Если объяснить упрощенно, ты хочешь в основном только то, что в твоем окружении круто и модно, что пропагандирует реклама, что считают правильным или неправильным твои родители, друзья, любимые, что делают все другие люди или наоборот никто еще не делает. А увидеть внутри себя свои истинные желания и устремления не удавалось даже многим величайшим философам. Тем более это никогда не удается всем остальным людям, живущим в своей привычной суете и повседневных заботах. однако лично у тебя это может получиться, так как есть проверенные способы узнать себя получше, только придется очень постараться. Третье. Твоя самооценка. Самооценка человека – это во многом частный случай его формирования в детстве. Смотрите пункт первый. Однако проблемы с ней связаны, столь важны и столь широко распространены, что стоит рассмотреть ее отдельно. Самооценка – это точка отсчета, отправная точка всех событий в жизни человека. Это тот вектор, с которым ты начинаешь любое действие в жизни. Это твое исходное положение, с которого ты начинаешь взаимодействие с другими людьми. Начни важное дело с мыслью «я не смогу, не справлюсь». И заведомо ничего не получится, ведь ты уже принял проигрыш, даже не начав. Считай себя слабее, глупее, некрасивее, ниже уровнем, чем все остальные. И добиваться чего-либо от других людей тебе станет очень сложно. Ты будешь получать что-либо скорее из жалости. Или наоборот. Начни что-то важное с мыслью «Уж я-то точно с этим справлюсь». И ты узнаешь, сколько неожиданных, серьезных трудностей может возникнуть на твоем пути. Или считай себя самым крутым на свете, и ты непременно найдешь жесткий, а то и кровопролитный конфликт с кем-то себе подобным. Все эти неприятные эффекты возникают только тогда, когда твое мнение о себе сильно расходится с тем, какой ты есть на самом деле, а в твоем отношении к самому себе слишком много эмоциональной напряженности. Разрушить эти границы можно, нужно принять себя таким, какой ты есть, и начать относиться с симпатией к самому себе, ко всем своим недостаткам и преимуществам. Четвертое. Твой жизненный опыт. Твой жизненный опыт – это все твое прошлое, все, что ты помнишь о событиях твоей жизни, все, что ты научился делать в течение жизни. Его полезное прикладное значение – ты умеешь достигать результатов, которых уже достиг, и знаешь, как обходить опасности, которые встречались на твоем пути. Однако, будучи огромным преимуществом в твоей жизни, ты много знаешь и многое умеешь, твой жизненный опыт является и огромным препятствием, мешающим дальнейшему развитию твоей жизни. Со временем жизненный опыт неизбежно превращается в плотный и высокий забор вокруг тебя, который не дает тебе ясно увидеть окружающий мир и отделяет тебя от твоих истинных целей. Именно поэтому большинство людей в очень преклонном возрасте становятся столь трудными в общении. Их забор уже перерос все мыслимые границы. Имей в виду, у тебя уже давно растет точно такой же, а то и вовсе ты уже всех обгоняешь. Разберемся, из чего этот забор складывается. Первое. Навешивание ярлыков. Знаю, видел, вот что это. Ум человека устроен так, что всю информацию, поступающую ему извне посредством органов чувств, он обрабатывает, пытаясь найти совпадение в своем прошлом. Например, ты видишь дом, ум выискивает в памяти совпадающий образ, и ты знаешь, что это дом. Однако, если ты напряжешься, то вспомнишь, что ни разу в жизни не видел двух одинаковых домов. Все они отличаются хотя бы чуть-чуть. И в этом состоит главная ошибка ума. Он ищет приблизительные совпадения, а в результате навешивает общий ярлык. Любую твою жизненную ситуацию ум интерпретирует так же. Знаю-видел, это вот это, все кончится вот так-то. Например, из самых распространенных. Все мужики – козлы. Женщина за рулем, обезьяна с гранатой. Честно заработать много нельзя, все богатые воры и так далее и тому подобное. А на самом деле это может быть не так, и ум рано повесил ярлык. Нужно было смотреть внимательнее и не торопиться с выводами. Поэтому опыт зачастую – это форма слепоты, скрывающая от тебя великолепные возможности в твоей жизни. Второе. Страх повторной неудачи. «Знаю», «делал», «больше не надо». Твой опыт будет отгораживать тебя от ситуаций, похожих на те, в которых ты раньше потерпел поражение. Однако они лишь похожи, а на самом деле разные. А ты уже стал сильнее, знаешь больше, умеешь лучше. И если все-таки этот результат тебе нужен, может, стоит попробовать? Третье. Транслирование негативного опыта в самооценку. Опять облажался. Несколько поражений в сочетании с низкой самооценкой могут подавить в человеке желание вообще начинать что-либо. Ум, ослепленный горестью неудач, уже перестанет выискивать схожесть ситуаций, а просто скажет «Если это сделаешь ты, значит все равно ничего не получится». Другая очень распространенная реакция ума в таких случаях – не видеть собственные очевидные ошибки, перекладывая ответственность за поражение на других людей. Постоянно самооправдываясь, человеку живется чуть лучше, вот только достижению целей такое поведение явно препятствует. Будет очень полезным научить свой ум ясно видеть свои ошибки. спокойно и здраво принимать их и учитывать на будущее. А еще спокойно принимать свои поражения с ревизией всего полезного, что ты получил в результате. Да, я проиграл, но я жив, теперь я умею вот это и вот это, и мне еще нужно научиться вот чему, чтобы побеждать в дальнейшем. Четвертое. Знание о неудачах других людей «мне это не надо». Если твой девиз «умные учатся на чужих ошибках», убедись, что чаще ты его применяешь как «надо поступить иначе, чтобы достичь этот результат», а никак «не надо этого делать вообще». Страх ошибки, как следствие предостережений других людей, это то, к чему мы привыкаем с детства, боимся чего-то, даже не попробовав. Став взрослыми, зачастую мы продолжаем действовать так же. И, наслушавшись истории о неудачах знакомых, насмотревшись криминальной хроники, начитавшись новостей, выстраиваем новые преграды в своей собственной жизни, ограждая себя от возможных неудач. Рекомендуется очень внимательно перечитать сказку Салтыкова-Щедрина про мудрого пескаря, входившего в твою школьную программу по литературе. Пятое. Привычка к пассивности в жизни. Во многом это часть пункта первого – твоего формирования в детстве. Однако часть столь важная и столь распространенная, что заслуживает отдельного внимания. Большинство людей с детства привыкают исключительно пассивно относиться к управлению собственной жизнью. И это понятно. Ребенок не в состоянии сам себя прокормить, не может уйти из семьи и жить своей жизнью. Чтобы тебя кормили, одевали, покупали игрушки, ты должен быть послушным, ходить в школу, делать уроки. Ну и что, что ты не видишь в этом смысла, и тебе интересно другое. Взрослым всегда виднее. Иными словами, любые твои масштабные инициативы относительно собственной жизни в возрасте до 14-15 лет пресекаются в зародыше. Ничего серьезного изменить ты не можешь и привыкаешь к неотвратимой обусловленности стратегических аспектов своей жизни. При этом от твоей личной скорости в стратегическом плане тоже ничего не меняется. Программа «Школы одна на всех» расписана по календарю. После школы следующее учебное заведение или «Армия» Где также присутствует полная обусловленность и поощряется строгое следование правилам. И отличной скорости тоже ничего не зависит. Соответственно, самое распространенное ожидание выпускников от первого места работы, присутствующее прежде всего на уровне бессознательного: я буду ходить на работу, не нарушать правила и за это мне должны платить хорошую зарплату. Уверен, что все это уже не о тебе.